Глава двадцатая Встречу с Жориком откладывать нельзя. Но где же лучше всего встретиться? Правильно, в уборной. Эх, как бы все вокруг не подумали, что я герой с расстройством желудка. На всякий случай минут десять еще постояли возле оркестра, делая вид, что нам очень нравится музыка. И только тогда шепнул девушке на ухо, что у меня появились срочные дела, а я скоро вернусь к ней. Пошел к уже знакомой уборной, и хоба! Там занято. И самое главное, кем? Все в в черных фраках, увешены оружием, осматривают все углы и пытаются понять, куда же делись их коллеги. А фиг вам, они коллеги. Но ничего. Есть и другие комнаты, коих много. Выбрал соседнюю, заодно посмотрю, что они там делают. Дверь не закрывал специально, дожидаясь, когда прибежит Жорик, и только тогда закрыл на защелку. Выкладывает ар агент Жорик. Он скинул невидимость и стал вываливать все на пол. Мать моя женщина! Наверное, не помню я ее. Сколько там всего было? Глядя на гору разного барахла, я понял, где он промышлял. Мелкий основательно пробежался по жилым секторам и брал все, что плохо лежит. Здесь был весь цвет аристократии, а они, как правило, очень любят всякие побрякушки и дорогие вещи. Сейчас почти все находятся на этом балу и даже не знают, на какую сумму их обнесли. Золото было больше восьми тысяч монет, оружие с драгоценными камнями, но без уровней. Золотые шкатулки, пудреницы и ручные зеркала из чистого золота и серебра. Шкатулки, в которых лежали документы и прочие украшения. А это что? Какой-то зажравшийся идиот заказал себе полностью золотую табуретку. Вот кто он такой и нахрена спрашивается? Где бы взять ответы? Смотрим дальше. Гребешки для волос и всякие вычурные заколки, украшенные драгоценными камушками. Кажется, этой ночью дворец наводнят слезы и вопли дам, лишившихся своих сокровищ. Там еще много? — спросил у Жорика. — А, ням. Жора хочет кушать. Пришлось отвалить ему еды. — Блин, Жора, ну не здесь же. Здесь грязно. — Ага, плевать ему на это. Такими темпами у меня скоро закончится место в инвентаре. И это меня не радует, а даже очень печалит. Я перед балом скинул все трупы, но, блин, уже новые начинают собираться. А места они занимают немало. Отправил Жору продолжать собирать нам денег на старость. А сам пошел к девушке, а то ее еще прибьют, пока меня не будет. Подошел как раз вовремя. Она беседовала с расфупыренными девицами, и по ее виду могу сказать, что беседа не доставляла ей удовольствия. «А вот и я», — подошел и обнял ее за талию. «Познакомишь меня с подругами?» «Они мне не подруги», — возмутилась Амаретта. Я сделал вид, что до меня дошло, а затем развернулся к ним. «Пошли вон отсюда, курицы!» — Швырнула ему в лицо свои слова. Они опешили, замолкли, но, видя мой суровый взгляд, промолчали и быстро ретировались. «Я погляжу, ты умеешь общаться с девушками!» — многозначительно покачала Амара головой и, взяв со стола бокал с вином, передала мне. А затем взяла меня под локоть и потащила смотреть выступления артистов. Артисты показывали огненное шоу, а люди ахали и охали. Для меня это не было чем-то удивительным, и я стал откровенно зевать. Меня больше интересовало, для чего артистам столько скрытого оружия. И они заметили, что я зеваю, и обратили на меня свое внимание. — Дамы и господа, мы видим, что одному человеку здесь стало скучно с нами, — выступал человек в лоунском наряде перед публикой. — Мы не можем это так оставить. А еще птичка шепнула на ушко лично мне, что данный человек очень смел и силен и не ведает страха. На его плечо действительно села маленькая птичка и начала чирикать ему на ухо. «Это норма?» — спросил я Марету. «Это плохо», — сжала она свои губки и нахмурилась. «Не ведись на провокацию. Я сама все решу». «Конечно, после этих слов, да не в жизнь. Чтобы баба что-то решала за меня, социопат во мне завопил и стал ломать в душе клетку благоразумия». «Так что, готов ли наш гость поучаствовать в смертельной игре?» С вызовом обратился он ко мне, игнорируя людей вокруг. Прикольный клоун, у которого под одеждой полно ножей и даже удавку заметил. А не помовил ли душу его позвали сюда? Или я слишком многого возомнила себе? Без проблем. Только разве смелость живет лишь в одном человеке? Он понял мои слова буквально и улыбнулся, размахивая руками. Смотрите, а он не промах. Конечно, это грани для одного участника. Я даже уверен на всю глубину своей шутовской натуры, что все находящиеся здесь смелые и храбры. Он махнул еще раз рукой и создал едкий дым, давая время своим помощникам выкатить повозку на сцену. Нам нужны трое желающих. Однако должен вас предупредить, что один из них умрет. Тот, в котором меньше всего достоинства и смелости. Тележка была интересной, метра два длиной, а сверху имела три выемки для рук. Как я понял, мы должны засунуть туда свои руки и смотреть, кого убьет магическая змея. А там именно она сидит. Хорошо иметь взор и все видеть. Но там еще полно всяких механизмов и рычагов. Думается мне, что легко не будет. Сто процентов, что это ловушка, и мимо нее я пройти не могу. Вы, милостивый господин, будете первым. В шутовской манере с насмешкой клоун сделал приглашающий поклон. Безразлично пожав плечами, я двинулся на сцену. Подошел к адской машине и, не дожидаясь команды, засунул туда руку. Все ахнули, а клоун скривился. Он явно такого не ожидал и не планировал делать из меня смельчака. Я-то вижу, что змея находится за стенкой, и ее еще не выпустили. «Не спешите, сударь. Сейчас вам там ничего не может угрожать, зверь еще спит. Вот соберем всех, тогда я разбужу зверя». Толпе понравились его слова. а мне не очень. «Или ты решил, что раз уже засунул руку, то теперь можешь сбежать?» прошептал мне клоун. «Интересно, если я его убью, что мне за это будет?» На вид простой шут, совсем не похожий на тайного убийцу». Шли минуты, а он все зазывал людей проверить свое мужество. А еще пугал смертью. У желающих долго не было, но вскоре два человека присоединились ко мне, и теперь у нас полный комплект. Потом нам предложили еще раз подумать, пока есть шанс отказаться, но никто не дрогнул. Как я понял, молодежь хочет выслужиться перед дамами. Рядом со мной стоит смуглый парень, который дрожит и обильно потеет от страха. Как бы не обгадился раньше времени. Когда дали команду, мы все вместе засунули руки, и один из парней потерял сознание. — Умер! — ахнули дамы. — Джан! — завопила молодая девушка, и вся в слезах бросилась к парню. «Прости меня, любимый, я не хотела!» Упала ему на грудь и рыдает. Теперь понятно, кто подбил его на такую авантюру. А люди тут мнительные, однако. Клоун их пугал смертью. И все поверили, что это не игра. Девушку пришлось оттаскивать, а клоуну срочно выходить из глупой истории, в которую он попал. Ведь сейчас опозорился от процентного рода. Он, конечно же, жив. А как ему умереть, если змею еще не выпустили? По-быстрому его унесли. А клоун стал исправлять ситуацию. «Вот видите, насколько это опасно. Даже такой смелый юноша был поражен ментальной атакой». Хотелось ему ответить в рифму, но не стал. В общем, ссыкуна унесли, и теперь нас осталось двое. Клоун еще что-то там говорил, нажимая на разные механизмы, за которыми я внимательно следил. «Вот же ушлепок. Все действия происходили в моем отсеке. Камера сузилась, опустились боковые пластины». а затем с них стали медленно выдвигаться шипы со всех сторон. К тому же, как полагаю, они были отравлены. А у моего соперника ничего не происходило, он просто стоял и с горным видом ждал. Вышли помощники клоуна и стали плясать, отвлекая внимание зрителей от сцены. А ко мне подошел клоун. «Говорят, что люди перед смертью вспоминают всю свою прожитую жизнь», — понесло его пофилософствовать. «Наверное, для тебя наступил самый подходящий момент». Он выдвинул механизм до упора, и отравленные шипы должны были впиться в мою руку или оцарапать ее. Вот решил напоследок поболтать с своей жертвой. Философ твою мать! Он даже не представляет, что я в руке материализовал клинок, который уперся в стенки, отчего шипы не могут приблизиться к моей руке. Интересно, а если я не умру, тебя кастрируют? Я слышал, что убийцу, который проваливает задание, наказывают. усмехнулся ему в лицо. вызвав у того удивление на лице. Что он там увидел в моих глазах, я не знаю, но буквально как ошпаренный отпрыгнул от меня. Время шло, я не умирал, и он не мог понять, что происходит. В то же время его помощники работали со зрителями, рассказывали, что зверь не может определить, в ком меньше смелости и кто недостоин дальше жить. «Знаешь», — улыбнулся клоун, — «ведь состав этого яда — секрет нашего клана». Только за то, что ты владеешь противоядием и успел так хорошо подготовиться, тебя стоит убить. Сказал и умчался за пульт управления, начиная подготавливать толпу к следующему этапу испытания. При этом он кивнул моему сопернику. Шипы стали отходить, и я отозвал клинок, но все еще не закончилось. Поднялся ящик со змеей и остановился напротив меня, а затем открылась ячейка, через которую она должна была выползти ко мне. Сама ячейка не была большой, а потому я просто призвал кирпич и закрыл этот проход. Шут со взглядом победителя взглянул на меня, а люди затаили дыхание. А Марета, кажется, уже готова была проклясть клоуна, чтобы у того отвалилось хозяйство или облезла кожа. Мне надоело весь этот фарс, и я решил опустить Шута. «Скажи мне, Шут, а когда всем станет весело? А может, это твоя такая задумка, чтобы мы умерли со скоки?» Все это говорилось с надменной улыбочкой. Он покраснел, но виду не подал, что его задели мои слова. Прошло еще пять минут. «Ну, еще долго. Может, мне хоть вина принесут?» «Дамы и господа, вероятно, у этой трупы даже зверь сдох от скуки». Мои слова вызвали приступ смеха. А до клоуна что-то стало доходить, и он предложил поменяться нам местами. «Как же я хотел заржать, но удержался!» «Этот идиот подумал, что перепутал коробки или рычаги». и змея осталась в другой ячейке. У соперника он ничего не открывал. Наверное, на тот случай, если что-то пойдет не так. Я согласился с ними и сказал, что все еще скучно. А перед тем, как вытащить руку, вернул кирпич назад. «Ой, бедняга!» Он с таким надменным видом подошел к коробке. «А с каким аристократичным лицом мой подсадной соперник засовывает туда руку и хватает змею за хребет, а там возьми и сделай ему пусть. «А -а -а -а — завопил он от боли, вытащил моментально посневшую руку и посмотрел с обидой и злостью на шута. Мы так не договаривались! Представление удалось на ура. Даже мне понравилось. Такого поворота событий шут, конечно, не ожидал, но и заднюю дать перед людьми не может. Голосить, что я оказался достойным и потому успешно прошел все испытания, а может, просто оказался везучим. Оставаться и слушать дальше весь этот бред не было никакого желания. Давай пройдемся и где-нибудь еще посветим лицами, а то скучновато тут подошел к комаре. Как тебе это удалось? спросила она меня. Отец рассказывал мне когда-то давно про них. Многие из артистов работают на клан убийц, и это, кстати, закрытая информация. Однажды мой дядя тоже засунул руку в такой ящик, но знаю, что в нем нет ни смелости, ни чести, только подкуп и договоренность. А еще иногда эти клоуны приносят в жертву идиотов ради шоу. Амара наклонилась к ее уху. Я из мира, где все их хитрости для меня — это детский сад. А еще я не так прост, как ты думаешь. Ты даже половину моих способностей не видела. Так, беседуя, мы вышли в сад. Она сказала, что там читают стихи, и мы обязаны там появиться. У них свои правила поведения в высшем обществе, которыми нельзя пренебречь. А я был и не против. Нет, конечно, стихи я не люблю, но сад меня вполне устраивал. Как раз мой Жорж снова прибыл и ждал меня. В этот раз он справился даже быстрее, и я заметил, что его правая лапка в крови. Наверное, кого-то уже успел завалить. Выйдя в сад и усевшись на свободную лавочку перед сценой, я шепнул девушке, что отойду ненадолго. Она только попросила быть осторожнее, а еще сообщила важную информацию. Мне сказали, что этот прием может растянуться на целых два дня. Поэтому сегодня нам вряд ли что-то угрожает. А вот следующей ночью нас могут убить. Или меня. Я ее услышал. И теперь мне было о чем подумать. Мне дали простое задание — сходить на прием. Но я прекрасно знаю, что-то особо не потерпит наплевательского отношения. Могу я уйти сегодня, или мне надо ждать, пока прием не будет завершен официально, даже если он продлится месяц? Внимание! Когда испытание будет считаться завершенным, вам сообщат и предоставят возможность вернуться обратно. Для встречи с Жориком я вошел в лабиринт. Да, здесь был такой и стал продвигаться вглубь, пока не нашел маленькую полянку на перекрестке. Выкладывай товар пушистый, скомандовал ему, и поставил рядом с собой пакет с едой, которую лично для него приготовила Полина. Жорик проглотил слюну и кивнул: «Ням и ням». В этот раз он принес добычу в мешках. «И где он только нашел мешки?» Мне стало любопытно, и я стал рыться в них. Там все изделия были из чистого золота, а еще два десятка картин в золотых рамах. «А корону ты у короля спёр?» — достал из мешка золотую корону с камешками. «Нет». «О, пошло разнообразие слов». «Ясно». Продолжил рыться дальше. «Корону нет. А короны... да?» В моих руках оказались еще три тяжелых короны, украшенных жемчугом и камнями. — Ага. — Ясно. Добра было много. И это радовало мою хомячью душу. — Жора у нас в гости. По-быстрому закинул все в инвентарь и стал готовиться. — Бегом в невидимость и будь на стрёме. А дальше случилось странное. — Варк, тебе в лабиринт направились люди. Нужна помощь? Я могу их проклясть. — Вот это поворот. «Какого Амера-то в моей голове?» Ответ, однако, нашелся быстро. «Это ментальная магия, не пугайся. Просто подумай, в ответ я услышу». «А у нее много талантов. Может, стоит э, не дать ей умереть а и забрать ее с собою? Боевая единица, которая сможет охранять мой дом и девушек. Ага, десять раз. Хватит с меня баб». «Сам справлюсь», — попытался послать ей мысленный посыл, так как с Жориком общаюсь. «Будь осторожен». Эти люди, вероятно, шли по моему следу и были уже совсем рядом. Когда я накинул невидимость, они сбили шага и стали переговариваться. А значит, меня они как-то чувствуют только видимым. Снял невидимость и стал их ждать. Интересно, а почему их только десять? Нужно было сразу всех посылать. Или хотя бы убийц, а не молодых аристократов, которые хотят выслужиться перед королем. «Меня ищете? – спросил, как только они вышли из-за поворота. Они оказались неразговорчивыми, и в мою сторону сразу полетел болт, к которому я не был готов. Благо, артефактная защита приняла его на себя. Но простить такое хамство я уже не могу. И, наплевав на все, достаю лук, с помощью которого всадил стрелявшего стрелу прямо в глаз. А дальше пришлось блинками уходить от их атак. Эрбалеты были у всех, пусть даже маленькие, но того не менее смертельные. «Он мерцатель!» Осмысленный крик, переходящий в вопль от стрелы в животе. Хорошо, что мы далеко от людей, и там тоже довольно шумно, это всегда сбежалась бы вся толпа. Когда болты у них закончились, они достали мечи и помчались за мной. Да только где я? Они видели, куда я забежал, но не знают, где я нахожусь. А я стою в невидимости на заборе, из которого стоит лабиринт, и наблюдаю, как они бегают и мечатся в поисках меня. А это что еще такое? В лабиринт входят еще пятнадцать человек. Тут что, всем людям пофиг, что парни идут и идут в лабиринт? Я бы на их месте присмотрелся к таким отпрыскам и вообще к гостям, да и спиной к ним не повернулся бы. Как только они забежали в лабиринт, сразу выхватили оружие. Я снова очутился в своей стихии. Хожу в невидимости и убиваю глупых людей. Вот зачем им это было нужно? «Неужели я неясно дал понять, что они мусор?» Первую партию бил довольно быстро и весело, а со второй уже было сложнее, так как они успели наябедничать на меня. Наткнулись на трупы и, давая по артефакту, кому-то орать про трупы, что нужна помощь, зовите тайников. Тайники, как я понял, это тайный отдел. Но пришел не он. Вернее, он тоже пришел, но не первым. Первыми были клоуны, Неприметные мальчишки-помощники, которые выносили реквизит и удивляли людей мастерством акмелибрики. Только сейчас у них в руках было оружие, и ведут они себя как на охоте. Плавно шагают, словно плывут по земле. Пьют на ходу зелья, откидывая бесполезные бутылки в сторону. Действуют без слов, переговоряясь между собой распальцовкой. Их было человек тридцать или тридцать пять. Многовато на меня одного. От такого количества клоунов даже стало рябить в глазах. Об их приближении Амаретта мне тоже сообщила. И как самая настоящая дура двинулась мне на помощь. Но, увы, эта игра не для нее. Ее граф или король, а может, и они вместе, оставляют ее на потом. Она будет у них главным блюдом после того, как уберут мелкое недоразумение в моем лице. Поэтому ее перехватили две возрастных дамы и стали что-то выспрашивать, не давая таким образом прийти ко мне на помощь. «Неужели в этом дворце мы против всех?» Это волнение и предвкушение предстоящего сражения мне кажется, даже ладошки вспотели. Я уже совсем не жалею, что отправился на это задание. Огромный лабиринт, в котором полно моей дичи и думающей, что охотники они. Вы, но это их огромная ошибка. «Жора, можешь не сдержаться. С меня много бургеров по привытию домой. Ням!»